этого рафаэль обыскивать не стал даже самый беспринципный авантюрист не прикоснется к подобной пакости если в этих лохмотьях и извалялась монетка или колечко вместе с ними наверняка подцепишь да что угодно любую болезнь или даже проклятие рафаэль сдавал так одного парня которого в таком же вот подземелье укусила крыса крысы Твари прожорливые, едят все без разбора, в том числе и ходячие трупы. Бывают, даже гнезда вьют внутри живых мертвецов. И уж если такая зверюга тебя укусит... Рафаэль своими глазами видел, во что тот парень потом превратился. Злейшему врагу не пожелаешь. Живот опять подводит. Немаленькое подземелье досталось. Сколько часов он уже тут бродит? Может, на поверхности уже расцвело? — Далеко еще? — спросил Рафаэль, выгрызаясь у новое яблоко яблока. — Да нет, ты рядом, — ответил Пикси. — Вот здесь, поверняешь, будет дверь, вот эта самая. Рафаэль остановился, задумчиво разглядывая преграду. Дверь толстая, железная, и видно, что поставлена совсем недавно не пятнышка ржавчины. В стену вделан голубоватый кристалл, вал фалаха. это магическая побрякушка отлична от пуги пугива, отходячих мертяков. Кто бы здесь ни поселился, незваных гостей он не любит. Что живых, что мертвых. Хитрая штуковина, — начал перебирать отмычки Рафаэль. Каждый уважающий себя авантюрист обязан уметь взламывать замки. Пожалуй, самое важное умение после бойцовских навыков. Рафаэль с симпатией вспомнил главу воровской гильдии. В свое время старик лично наставлял его в этом хитром искусстве. Тонкий щуп пошел в замочную скважину, исследуя борские впадины. Рафаэль прижал ухо к двери, прислушиваясь к тихому постукиванию пожалуй лучше всего подойдет номер шесть осторожно деликатно повернуть раз другой и готово. Замок чуть слышно щелкнул и массивная дверь растворилась так вот она какая сокровищница вазухи разбойничные главарь за последние годы Награбил столько, что хватит купить маленькое королевство. До самого потолка громозятся ряды ящиков. Вдоль стен выстроились внушительные сундуки. В ложках на стенах чадит масло. Рафаэль сглотнул. В глазах засветилась алчность. Клад огромен. За всю жизнь у Рафаэля еще не было такого куша. Конечно, отнести все не удастся. Нигде в мире не найдется мешка таких размеров. Да и человеческих сил маловато, тут, пожалуй, и дракон не справится. Значит, нужно отобрать самое ценное и легкое. Идеальный вариант – драгоценные камни. Они невелики, весят немного, но стоят гораздо больше золота и серебра. Да тут мне на пожизненный банковский счет хватит. Прислиснул Рафаэль, рассыпая в мешок мелкие бриллианты. «Нет, только на красивые похороны!» Сурово произнесли сзади. Рафаэль резко развернулся, вытягивая меч из ножен. Ослепленный алчностью, он совершенно потерял бдительность и умудрился прохлопать возвращение законных хозяев. «Девятеро парней!» с короткими мечами и быкообразной детина с огромной двухлезвийной секирой. «Варьё!» — с легким удивлением произнес детина. «У меня в доме завелись крысы». Рафаэль подумал, что надо было как-то ответить какой-нибудь красивой или остроумной фразой, но на ум пришло только глупо-пафосное. Я покараю тебя, проклятый разбойник!» Этого он произносить не стал, просто силой взмахнул мечом бросаясь вперед. Ближайший бандит охнул и повалился на пол с разрубленной грудью. Однако осталось еще девятеро, и их уже не взять врасплох наглым броском. Разбойники заскользили по пещере с мутными тенями, беря незваного гостя в кольцо. Их главарь с львиным рыком раскрутил секиру, мимоходом расколошматив в щепки пустой ящик. Рафаэль мысленно выругался. — Да, это не хиленькие гоблины, боящиеся сражаться меньше, чем вчетвером. Это прожженные рубаки, отлично знающие... С какой стороны берутся за меч? Троих четверых Рафаэль еще сладит. Но восьмерых разом, да, надежды мало. А ведь еще и главарь. Амбал с секирой выглядит так, словно его мамаша согрешила с троллем. На голову выше весьма рослого Рафаэля. Почти вдвое шире в плечах. Оржа медведь со страху удавится. Дважды подумаешь, прежде чем с таким ссориться. Рафаэль напрягся. Рука полезла в карман. Нощевое средство для экстренного случая. Стеклянную флягу с огненным эликсиром. Гномы, алхимики. Дерут за эту бурду втридорого. Но сейчас выбирать не приходится. Жизнь дороже. К тому же сокровища этой пещеры... Хватит на целый мешок таких фляжек. Рафаэль резко метнулся в сторону, в последний миг выскальзывая из замыкающего кольца. Натренированная ладонь ухватилась за край большого ящика, забрасывая Рафаэля наверх. Другая рука крутанулась в широком замахе. И авантюрист скинулся как можно дальше, буквально кожей слыша, как раскалывается тонкое стекло. Выпуская на волю огненную смерть. Подземелье наполнилось грохотом и диким воем. Кажется, кто-то из разбойников все же уцелел. Но сейчас они явно завидуют мертвым. Гномский эликсир, по-настоящему убойная штука, Способна отправить к прадцам даже слона. На голову упала доска. Рафаэль сморщился от боли, потирая ушиб но с некоторым трудом распрямился склад превратился в развалины пыль столбом кругом обломки исковерканные трупы рафеэль сам был на волосок от гибели если бы не эта груда ящиков взрыв пожрал бы и его неплохо для человека насмешливо прозвенел пикси усаживаясь обратно на плечо но один и час остался Рафаэль не поверил глазам. Главарь бандитов уцелел даже в этом огненном аду. Хотя досталось ему крепко. Израненный гигант ползает на четвереньках, обливается кровью, но все пытается нашарить секиру. Рукоять страшного оружия сломалась, теперь проку от него немного. Но этот великан может доставить неприятности и безоружный. рафаэль вытащил меч Сделал шаг, замахнулся. «Стой — Стой! — крикнул Пикси. — Не убивай его! — Что такое? — нахмурился Рафаэль. — Почему? — Это же сам, базуха! Если убьешь его, не поговорив, то не недополучишь опыта и не сможешь взять дополнительный квест. — Блин! — вложил меч в ножны Рафаэль. — Опять лишняя морока. Пауза. Все вокруг замерло. Разбойник Вазуха застыл в неестественной позе. В воздухе повисла капелька крови. Рафаэль Вадимович Кротов, в своем восьмом «Б», известный как «Рафик», вызвал окошко статусов. До девятнадцатого уровня осталось совсем немного. Еще пяток гоблинов и будет левел up Взгляд зацепился за датчик времени. Пол второго ночи мотива так. А в школе завтра контрольная. Надо хоть немножко поспать, а то опять пару влепят. — Ладно, завтра еще поиграю, — вздохнул Рафаэль. — Сохранить и выйти.